Вольцваген Жук Пеппа флор. Эдвард Боншоу на пассажирском сиденье, дети сзади. Лупе не скрывала слез, бросая обвинения без носа и Девы Марии. Это случилось за несколько секунд до того, как они отъехали от храма общества Иисуса. «Покажи мне настоящее чудо!» «Любой может напугать суеверную уборщицу до смерти», — кричала Лупе на деву, громоздящуюся над ней. «Сделай что-нибудь, чтобы я в тебя поверила. Я думаю, ты просто большая наглая баба. Посмотри на себя. Все, что ты умеешь, это торчать тут. У тебя даже носа нет». «Ты тоже не собираешься молиться?» – спросил сеньор Эдуарда, хромающего Хуана Диего, который не был склонен переводить Айовцу гневную отповедь сестры, равно как не осмеливался рассказать миссионеру о своих самых гнетущих страхах. «Если что-нибудь случится с Хуаном Диего в ла или если по какой-либо причине они с Лупой когда-нибудь расстанутся, у Лупы не будет будущего, потому что никто, кроме ее брата, не сможет ее понять». Даже и иезуиты не станут держать ее у себя и заботиться о ней. Лупе поместят в заведение для умственно отсталых детей, где о ней и забудут. Даже название места для умственно отсталых детей было неизвестно или забыто, и никто, казалось, не знал, где оно находится. Или же никто не сказал бы точно, где оно, только якобы где-то за городом или в горах. До появления в Уахаке нового заведения под названием «Потерянные дети» В городе был только один сиротский приют, и он был где-то неподалеку, за городом и в горах. Этот приют был в Вигуэре, и все знали его название Гуидат де Лоснинос, город детей. В город мальчишек, так называла его Лупе, девочек не принимали. Большинство мальчиков были в возрасте от шести до десяти лет, двенадцать — это предел, так что они не взяли бы Хуана Диего». «Город детей» открылся в 1958 году, то есть он существовал дольше, чем Нинус Пердидус, и этот мальчиковый приют переживет потерянных детей. Брат Пеппе никогда дурно не отзывался а «Гуидат де Нинус». Возможно, Пеппе считал, что все сиротские приюты – это дар Божий. Отец Альфонсо и отец Октавио говорили только, что образование не было приоритетом в «Городе детей». Дети-свалки просто видели, что мальчиков возят в школу на автобусах. Их школа была рядом с базиликой Девы-одиночества, и Лупе сказала с характерным пожатием плеч, что сами автобусы были такие старые и дерьмовые, что только мальчишек и можно было на них возить. Один из сирот в потерянных детях, когда был помладше, жил в гуидат де лос -Нинос. Он не ругал сиротский приют для мальчиков, он никогда не говорил, что с ним там плохо обращались. Хуан Диего вспоминал, как этот мальчик рассказывал, что там в столовой были ящики для обуви. Это было сказано без каких-либо пояснений, и что все мальчики, их там было что-то около двадцати, спали в одной комнате. Матрасы были без простыней, а одеяло и плюшевые зверушки оставались от тех, кто жил там раньше. Этот мальчик говорил, что на футбольном поле торчали камни, а кому хочется падать, и что мясо варили во дворе на костре. В этих рассказах не было никакой критики. Они просто убедили Хуана Диего и Лупе в том, что для них город мальчиков не вариант, даже если бы Лупа была мальчиком и даже если бы они оба были помладше. Если бы брата и сестру окончательно все достало в доме потерянных детей, они бы вернулись на Басурера, чтобы не оказаться в заведении для умственно отсталых, где, как слышала Лупе, дети были головорезами, а некоторым головорезам руки связывали за спиной. Это не позволяло им выкалывать глаза другим детям или себе самим. Лупе не говорила Хуану Диего, откуда ей это известно». Нет никаких объяснений тому, почему дети свалки считали абсолютно логичным, что цирко Дела Маравилла был удачным вариантом будущего и единственной приемлемой альтернативой их возвращению в Герреро. Ривера был бы рад выбору Герреро, но он красноречиво отсутствовал, когда в Ла Маравилла детей свалки повезла Флор в компании с сеньором Эдуардо И хозяину свалки было бы тесно, если бы он попытался втиснуться в Volkswagen жук брата Пеппе. Детям же свалки казалось вполне логичным, что в цирках отвезла проститутка-трансвестит. Флор курила, высунув сигарету в окно со стороны водителя, а Эдвард Боншоу, который нервничал, он знал, что Флор проститутка, но не знал, что она трансвестит. Сказал как можно небрежнее, «Я раньше курил, я покончил с этой привычкой». «Думаешь, безбрачие не привычка?» – спросила его Флор. Синьор Эдуардо удивился, что Флор так хорошо говорит по-английски. Он ничего не знал о том, что произошло в Хьюстоне, и никто не сказал ему, что Флор родилась мальчиком или что у нее все еще есть пенис. Флор прокладывала путь сквозь толпу, вывалившую из церкви на улицу. Жениха невеста, гости, несмолкаемый оркестр мариачи – «Обычные идиоты», — как отозвалась о них Флор. «Меня волнует, что будет с Лос-Нинос», — в цирке признался трансвеститу Эдвард Боншоу, предпочитая не затрагивать тему целебата или тактично откладывая ее тему на потом. «Лос-Нинос, дала басура, уже скоро смогут обзавестись собственными семьями», — сказала Флор, — с прилипшей к нижней губе сигаретой, делая свадебной толпе, включая детей, угрожающие жесты из окна водителя. «Я бы беспокоилась о них, если бы мальчик собирался жениться, а девочка выходить замуж», — продолжала Флор. «Худшее, что может случиться в цирке, это если тебя убьет лев. Хорошее дело браком не назовут, много чего там может случиться». «Но если вы так относитесь к браку, то, полагаю, безбрачие не такая уж плохая идея», сказал Эдвард Боншоу в своей иезуитской манере. «В цирке только один настоящий лев», вмешался в разговор Хуан Диего с заднего сиденья. «Все остальные львицы». «Это значит, этот засранец Игнасио укротитель львиц?» спросила мальчика Флор. Едва ей удалось не без труда миновать свадебную толпу, как она чуть не воткнулась фольксвагеном в накренившуюся повозку. Повозка была перегружена дынями, но все дыни скатились к задней части повозки, перед ее задрался, и запряженный ослик повис в воздухе, дергая ногами в поисках опоры. «Еще один болтающийся осел», — сказала Флор. С удивительной деликатностью она высунула из окошка руку и показала вознице длинный средний палец, так и держа при этом большим и указательным пальцами сигарету. Около дюжины дынь выкатилась на дорогу, и возница, оставив осла болтаться в воздухе, набросился на уличных мальчишек, которые воровали его дыни. «Я знаю этого парня», — сказала Флор в своей обычной манере. «Никто в маленьком «Фольксвагене» не знал, что она имела в виду» что это ее клиент или что-то иное. Когда Флор въехала на территорию цирка на Синко Синьорос, зрители после утреннего представления уже разошлись по домам. Площадка была почти пуста, на вечернее шоу было еще рано собираться. «Не вляпайтесь в слоновье дерьмо», предупредила Флор, когда дети свалки шли со своими пожитками по аллее, вдоль которой стояли палатки-труппы. Эдвард Боншоу тут же наступил на свежую кучу. Слоновье дерьмо покрыло всю его ступню до лодыжки. «От слоновьего дерьма сандалии не спасешь, дорогой», — сказала ему Флор. «Тебе будет лучше босиком, пока мы найдем подходящий шланг». «Боже милостивый», — ответил сеньор Эдуарда. Прихрамывая, миссионер двинулся дальше. Хромота его была не такой явной, как у Хуана Диего, но все же наводила Айовца на определенные мысли — «Теперь все будут думать, что мы связаны», — добродушно сказал мальчику Эдвард Боншу. «Я хотел бы, чтобы мы и были связаны», — выпалил Хуан Диего. Это прозвучало так непосредственно, что он не смог бы сдержаться, даже если бы захотел. «Вы будете связаны всю оставшуюся жизнь», — сказала Лупе, но Хуан Диего не смог это перевести. Его глаза вдруг наполнились слезами, и он был не в силах ни заговорить, ни осознать что в этом случае лупа была точна насчет будущего. И Эдварду Боншоу тоже было трудно говорить. «Очень мило с твоей стороны, Хуан Диего, запинаясь», — промолвил Айовец. «Я бы гордился тем, что мы с тобой связаны. Но разве это не круто? Вы оба такие красавчики», — сказала Флор. «За исключением того, что священники не могут иметь детей. Один из недостатков безбрачия, как я полагаю». На цирку дела ла Маравилла опускались сумерки. И самые разные исполнители между двумя представлениями были свободны. Четверка новоприбывших выглядела странновато. Иезуит-схоласт, занимавшийся самобичеванием, проститутка-трансвестит, которая провела в Хьюстоне несколько неподлежащих огласке лет и двое брошенных детей. У некоторых палаток был откинут полог, и дети видели каких-то артистов, возящихся, кто с гримом, кто с костюмами. Среди них был и карлик-трансвестит, точнее, карлица. Она стояла перед зеркалом в человеческий рост и красила губы. Алла, Флор!» — дородная карлица вильнула бедрами и послала Флор воздушный поцелуй. Салюда спако!» — ответила Флор, махнув своей узкой с длинными пальцами кистью. «Я не знал, что Пако может быть женским именем», — вежливо сказал Эдвард Боншоу. «Нет», — ответила Флор, — «Пако — это мужское имя. Пако — такой же парень, как и я. Но вы не такая». «Такая», — отрезала Флор. «Я, дорогой, просто более естественная, чем Пако. Пако не пытается быть естественным. Пако — клоун». Они пошли дальше. Их ждали в палатке укротителя львов. Эдвард Боншоу продолжал молча смотреть на Флор. У Флор есть такая же штука, как у мальчика, услужливо сказала Лупа. Человек-попугай понял, что у Флор есть пенис, спросила она Хуана Диего, который не перевел ее полезную подсказку сеньору Эдуарду, хотя знал, что его сестра с трудом читает мысли человека-попугая. Эль Хомбра-попугаю. Это я, не так ли? спросил Айовец Хуана Диего. Лупа говорит обо мне, не так ли? По-моему, ты очень милый человек-попугай, сказала Флор. Она заметила, что айовец покраснел, и это побудило ее быть с ним пококетливей. «Спасибо», — поблагодарил Эдвард Боншоу. Он храмал еще больше. Слоновье дерьмо, подобно глине, затвердело на его порванной сандалии и между пальцами ног, но что-то еще отягощало его. Похоже, сеньор Эдуардо нес какое-то бремя. Чтобы это ни было, оно казалось тяжелее слоновьего дерьма. Никакое количество плетей по собственной спине не снимало эту тяжесть. Каков бы ни был крест, и сколь долго не нес бы его айовец, больше он не мог сделать ни шагу. Он боролся не только с тем, чтобы заставить себя двинуться дальше. «Не думаю, что я смогу это сделать», — сказал сеньор Эдуардо. «Что сделать?» — спросила Флор. Но миссионер только покачал головой. Его хромота больше походила на покачивание из стороны в сторону, чем на хромоту». Где-то играл цирковой оркестр, просто начало музыкального произведения. Музыка вскоре прекратилась, а затем возобновилась. Музыкантам никак не давался трудный пассаж, и они пытались себя заставить. У входа в палатку с открытым пологом стояла симпатичная аргентинская пара. Воздушные акробаты, они осматривали друг у друга страховочные ремни, проверяли прочность металлических колец, к которым крепились страховочные тросы. На воздушных акробатах были обтягивающие трико с золотыми блестками, и эти двое не переставали лобызаться, проверяя свое снаряжение. «Я слышала, что они все время занимаются сексом, хотя уже в браке», — сказала Флор Эдварду Боншоу. «Они не дают спать людям в соседних палатках. Может быть, заниматься все время сексом — это что-то сугубо аргентинское», — предположила Флор. «Думаю, что это совсем не брачное дело», — добавила она. Возле одной из палаток труппы стояла девочка примерно возраста Лупе. На ней были сине-зеленое трико и маска с птичьим клювом. Она упражнялась с хулахупом. Несколько девочек постарше, одетых в невероятные костюмы фламинго, пробежали мимо детей свалки по аллее между палатками. На девочках были розовые балетные пачки, на их головах красовались головы фламинго на длинных жестких шеях. Прозвенели их серебряные браслеты – «Лос-Нинос да услышали Хуан Диего и Лупе от одной из девочек, на которой не было головы фламинго. Дети-свалки не подозревали, что их узнают в цирке, но Оахака была маленьким городом. Засыхи и безмозглая рвань пернатая бросила им вслед флор и больше не проронила ни слова, хотя, разумеется, знала слова и покрепче. В 70 годы на Бустаманте, неподалеку от улицы Сарагуса, был гей-бар — Бар назывался «Алячина» в честь какой-то китаянки с вьющимися волосами. Около 30 лет назад название изменили, но бар на Бустаманте все еще там и все еще гейский. Флор чувствовала себя там свободно. В «Лячине» она могла быть самой собой, но даже там ее называли «Лалока», «Чумовая». В те дни трансвеститам было не просто оставаться самими собой – то есть переодеваться в женскую одежду, куда бы они ни пошли, как это делала Флор. И на жаргоне завсегдатаев «Лачины» прозвище «Флор» Лалока имело гейский намек. Это было все равно, что назвать ее королевой. Примечание Лока в переводе со сленга испанского «педик». «Куин» — сленг английский, гомосексуалист, играющий роль женщины. Конец примечания. Даже в 70-е годы существовал специальный бар для трансвеститов. «Ла Коронита», «Маленькая корона», находился на углу Бустаманта и Ксочитль. Это было место для вечеринок, куда в основном приходили геи. Трансвеститы любили наряжаться, они были просто чокнутыми насчет того, чтобы выглядеть как другой пол, и прекрасно проводили время. Но «Ла Коронита» не предназначалась для проституции – И трансвеститы посещали это место в своей мужской одежде. Они чувствовали себя в безопасности внутри маленькой короны, переодеваясь лишь для бара. Только не Флор. Она всегда была женщиной, куда бы ни пошла. Работала ли на улице Сарагоса или просто развлекалась на Бустаманте. Флор всегда была самой собой. Вот почему ее называли королевой. Куда бы она ни отправилась, она везде была лалока. Ее знали даже в Ла -Маравилла. Цирк знал, кто такие настоящие звезды. Настоящие звезды оставались звездами навсегда. Только теперь, наступив на слоновье дерьмо в Диво-цирке, Эдвард Боншоу узнал, кто такая Флор. Она и была для сеньора Эдуарда Дивом. У одной из палаток тренировался жанглер, и разминался акробат по имени человек Пижама. Его так прозвали, потому что он казался трепичным, со свободно болтающимися конечностями, чем напоминал пижаму, висящую на бельевой веревке. «Возможно, цирк не самое подходящее место для калеки», — подумал Хуан Диего. «Помни, Хуан Диего, ты читатель», — сказал сеньор Эдуардо встревоженному мальчику. «В книгах и в мире твоего воображения есть жизнь. Даже здесь есть нечто большее, чем физический мир». Жаль, что я не встретилась с тобой, когда была ребенком», — сказала Флор миссионеру. Мы могли бы помочь друг другу не вляпаться в какое-нибудь дерьмо. Они посторонились, чтобы пропустить дрессировщика с двумя его слонами. Заглядевшись на настоящих слонов, Эдвард Боншуу ступил в еще одну огромную кучу его дерьма, на этот раз другой ногой в чистой сандалии. Боже милостивый, и сказал снова Айовец, «Хорошо, что не ты поступаешь в цирк», — заметила Флор. «Слоновье дерьмо немалых размеров», — бормотала Лупе. «Как человек-попугай умудряется его не замечать?» «Опять мое имя. Я знаю, что ты говоришь обо мне», — весело сказал сеньор Эдуардо. «Эльхомбра, попагаю, звучит любопытно, не правда ли?» «Тебе нужна не только жена», — сказала Флор Айовцу. «Чтобы должным образом о тебе заботиться, нужна целая семья». Они подошли к клетке с тремя львицами. Одна из львиц безразлично посмотрела на них, две другие спали. «Видишь, как женские особи ладят друг с другом», — заметила Флор. Становилось все яснее, что она знает «Ла Моравилла вдоль и поперек». «Только не этот парень», — сказала Флор, останавливаясь у клетки со львом. «Предполагаемый царь зверей был предоставлен самому себе, и, похоже, ему это не нравилось. «Хола, хомбре!» сказала Флор Льву. «Его зовут Омбре», — пояснила Флор. «Взгляните на его яйца. Большие, правда?» «Господи помилуй!» — воскликнул Эдвард Боншоу. Лупа возмутилась. «Бедный лев не виноват. У него не было выбора насчет яиц. Омбре не нравится, когда над ним смеются», — добавила она. «Наверное, ты можешь читать мысли льва», — сказал Хуан Диего сестре. «Любой может прочитать мысли Омбре». — ответила лупа, Она смотрела на льва, на его огромную морду и густую гриву, а не на его мошонку. Лев, казалось, внезапно заволновался из-за нее. Возможно, почувствовав волнение омбры, две спящие львицы проснулись. Все три львицы смотрели на лупу так, как будто она была их соперницей. Хуан Диего чувствовал, что лупа и львицам жаль льва. Казалось, они жалели его не меньше, чем боялись, Омбра тихо сказала Лупе льву: «Все будет так, как нужно. Ты ни в чем не виноват». «О чем ты там говоришь?» – спросил Хуан Диего. «Пошли», – Нинос сказала Флор. «У вас назначена встреча с украдителем львов и его женой. Ваше дело никак с львами не связано». Потому как пристально Лупа смотрела на Омбру, и потому как глядя на нее беспокойно ходил по своей клетке лев, можно было подумать, что присутствие Лупы в цирку Даля целиком и полностью связано с этим львом-одиночкой. «Все будет так, как нужно», — повторила она Омбра, словно что-то пообещав. «Что будет так, как нужно?» — спросил Хуан Диего у сестры. «Омбра — последняя собака. Он — последний», — сказала Лупе брату. Естественно, в этих словах не было никакого смысла. Омбра был львом, а не собакой, но Лупе отчетливо произнесла — Ультимо перро, последняя собака, и повторила для полной ясности Эль Ультима. Что ты имеешь в виду, Лупе? нетерпеливо спросил Хуан Диего. Ему надоели ее бесконечное пророчество. Это Томбра, главный пес крыша, и он последний. Только и сказала она, пожимая плечами. Хуан Диего раздражало, что Лупе не удосужилась объясниться. Наконец цирковой оркестр одолел повторяющееся начало музыкального произведения, и заиграл дальше. Наступила темнота, в палатках зажегся свет. Впереди на аллее дети-свалки увидели Игнасио, укротителя львов. Он сворачивал свой длинный хлыст. «Я слышала, ты любишь кнуты», — тихо сказала Флор хромающему миссионеру. «Ранее вы упомянули шланг», — несколько натянуто ответил Эдвард Боншоу. «Прямо сейчас мне нужен шланг». «Скажи человеку-попугаю проверить на себе хлыст укротителя львов». Он большой пробормотала лупы. Игнасио спокойно и изучающе смотрел на приближающихся, словно оценивая храбрость и безотказанность новых львов. Узкие штаны укротителя походили на штаны Матадора. Кроме них, на нем был лишь облегающий жилет своеобразным вырезом на груди, дабы были видны мускулы. «Жилет был белым, не только для того, чтобы подчеркнуть смуглую кожу Игнасио. Если на него когда-нибудь на арене нападет лев, пусть толпа увидит, какая красная у Игнасио кровь. Кровь ярче всего заметна на белом фоне. Даже умирая, Игнасио будет полон тщеславия. «Забудь про его кнут, посмотри на него», — прошептала Флор обляпанному чужим дерьмом айовцу. «Игнасио — прирожденный любимец публики. И бабник» пролопотала Лупе. Не имело значения, если она не слышала, что именно вы шепчете, потому что она уже знала, о чем вы думаете. И все же Лупе было трудно читать мысли человека-попугая, как и Риверы. «Игнасио любит львиц. Ему нравятся всякие дамы», — говорила Лупе. Но к этому моменту дети-свалки уже оказались возле палатки укротителя львов, и солидат жена Игнасио вышла из палатки, чтобы встать рядом со своим самовлюбленным, с виду сильным мужем. «Если ты думаешь, что только что видел короля зверей, все еще шептала трансвеститка флор-миссионеру Эдварду Боншоу, подумай еще раз. Сейчас ты с ним встретишься. Игнасио, вот кто король зверей». «Король свиней», — внезапно сказала Лупе, но, разумеется, Хуан Диего был единственным, кто понял ее, и он никогда не поймет ее полностью».